Практика медитации Если вы хотите остаться и увидеть следующего Будду, тогда не практикуйте. Вероятно, вам придется остаться здесь на долгое время, чтобы застать момент, когда он придет. Я слышал, как некоторые говорят, «Ох, этот год был для меня плохим!» Я спрашивал, «Как так?» «Я болел весь год, — они отвечают, — не мог практиковать вообще!» «О, если они не практикуют, когда близка смерть, то когда они еще будут практиковать?» «Нет!» Они любят затеряться в счастье. Если они страдают, они все еще не практикуют. Они теряются и в страдании тоже. И я не знаю, когда люди собираются практиковать. Я уже установил расписание и правила для монастыря. Не нарушайте тех правил, что утверждены. Тот, кто нарушает, это тот, у кого нет подлинной мотивации к практике. Что такой человек надеется увидеть? Даже если бы он спал рядом со мной каждый день, он не увидел бы меня. Даже если бы он спал... около Будды. Он не увидел бы Будду, поскольку не практикует. Думайте, что практика – это только сидение с закрытыми глазами. Если вы так считаете, то скорее измените свое мнение. Устойчивая практика – это постоянная осознанность в каждом положении тела, сидя, при ходьбе, стоя или лежа. Когда вы встаете после сидячей медитации, Не думайте, что вы вышли из медитации. Вы просто сменили позу. Если вы будете так практиковать, то обретете покой. Где бы вы ни находились, у вас постоянно будет таковое отношение к практике. У вас всегда с собой будет устойчивая осознанность. Пока я не достигну высшего просветления, я не встану с этого места, даже если высохнет мое тело. Прочитав об этом в книге, вы, возможно, захотите примерить это на себе. Вы сделаете так, как Будда. Но вы не учли, что у вас очень слабый автомобиль. А у Будды был очень мощный. Он мог покрыть все расстояние за один раз. А как вы можете сделать то же самое, когда у вас крохотная маленькая машинка? Это уже совсем другая история. Я обошел все в поисках места для медитации. Я не понимал, что оно уже здесь, прямо в моем сердце. Вся медитация прямо здесь, внутри вас. Рождение, старость, болезни, смерть – все это прямо внутри вас. Я совершил множество путешествий и уже был готов умереть от истощения. И только когда я остановился, я обнаружил то, что искал внутри себя. итируем не для того чтобы увидеть небесные миры а для того чтобы положить конец страдания Не цепляйтесь за видение или вспышки света в медитации. Не зацикливайтесь на этом. Ну, что такого необычного в яркости? Мой фонарик тоже яркий. Это не поможет нам в избавлении от страданий. б з медитации вы глухи и слепы. Дхамму увидеть непросто. Чтобы увидеть то, чего вы никогда не видели, нужно медитировать. Вы родились учителем? Нет. Вначале вы должны учиться. Лимон кислый только когда вы попробовали его. Когда вы сидите и медитируете, говорите каждой проходящей мысли «это не мое дело». Когда мы ленимся, мы должны практиковать, а не только когда мы чувствуем подъем и бодрость. Такова практика в соответствии с учениями Будды. Если мы практикуем в соответствии с самим собой, то делаем это только когда чувствуем себя хорошо. И докуда мы так доберемся? Когда мы отрубим поток загрязнений, если практикуем только в согласии со своими капризами? Что бы мы ни делали, мы должны наблюдать за собой. Чтение книг никогда ничего не даст. Время идет день за днем, но мы не наблюдаем за собой. Знание о практике — это практика с целью познания. Разумеется, существуют десятки техник медитации, но все сводится к одному – пусть будет как есть. Выйдите на спокойное место, где нет сражения, почему бы не попробовать? Одно лишь размышление о практике подобно схватыванию тени и упусканию предмета. «Когда я практиковал всего лишь несколько лет, я все еще не мог доверять себе. Но после того, как многое испытал, я научился доверять своему сердцу. Когда у вас есть подобное глубокое понимание, то что бы ни случилось... Вы просто позволяете этому случиться. И все просто возникает и угасает. Вы дойдете до момента, когда сердце само будет говорить о том, что следует делать. В практике медитации гораздо хуже быть пойманным в успокоении, нежели завязнуть в возбужденности, потому что от последнего вы, по крайней мере, хотите избавиться, тогда как довольствование спокойствием не позволит продвинуться далее. Когда в практике медитации прозрения придут блаженные яркие состояния, Не цепляйтесь за них. Медитация касается ума и чувств. Это не есть что-то такое, за чем следовало бы бежать и за что нужно было бы бороться. Дыхание течет. Природа следит за естественными процессами. Все, что нужно делать, это стараться быть осознанным, Обратить взор вовнутрь себя, чтобы все четко увидеть. Медитация э т о к о в а Неправильная практика — это невнимательность. Когда вы невнимательны, вы подобны покойнику. Спросите себя, будет ли у вас время практиковать, когда наступит час смерти. Постоянно задавайте себе вопрос, когда я умру. Если мы размышляем подобным образом, наш ум будет бдительным каждую секунду. Осознанность всегда будет присутствовать. Внимательность автоматически будет за всем следовать. Появится мудрость, очень ясное видение вещей такими, какие они есть. Внимательность охраняет ум, а потому она знает все ощущения, которые постоянно появляются днем и ночью. Иметь внимательность значит быть собранным. Быть собранным значит быть бдительным. Если вы бдительны, вы практикуете п р а в и л ь н Основы в нашей практике должны быть такими. Во-первых, нужно быть правильным и честным. Следует беспокоиться о том, чтобы не совершить проступков. И, наконец, нужно быть внутренне простым, быть отстраненным и довольствоваться малым. Если мы довольствуемся малым по отношению к речи и во всем остальном – то мы увидим все сами. Мы не будем р а с т е р я н ы Ум получит опору нравственности, сосредоточения и мудрости. Вначале вы спешите продвигаться вперед Спешите возвратиться Спешите остановиться Вы практикуете таким образом до того момента Когда кажется, что продвижение вперед — это не то Возвращение — это не то И остановка тоже не то Все закончилось. Здесь нет остановки. Нет движения вперед. Нет возвращения обратно. Все это закончилось. Именно здесь вы обнаружите, что здесь на самом деле вообще ничего нет. Помните, вы медитируете не чтобы получить что-то, а избавиться от вещей. Мы делаем это не с желанием, а с отпусканием. Если вы хотите чего-то, вы этого не найдете. достаточно проста нет необходимости долго все объяснять о т п у с т и т е любовь и ненависть и позвольте быть всему таким какое оно есть вот и все что я делаю в собственной практике Если вы задаете неправильные вопросы, то это говорит о том, что вы все еще скованы сомнениями. Обсуждение практики правильно, если это помогает созерцанию, но увидеть истину должны вы сами. Мы практикуем для того, чтобы научиться отпускать, а не увеличивать наше цепляние к вещам. Просветление приходит, когда вы перестаете хотеть чего-либо. Если у вас есть время на то, чтобы быть внимательным, значит, у вас есть время для медитации. Один человек недавно спросил меня, «Когда мы медитируем, то различные вещи приходят в ум. Следует ли нам исследовать их, или же нужно просто отпускать?» Если вы видите незнакомца, вы можете поинтересоваться, кто это, куда он идет, что ему нужно. Но если вы знаете этого человека, то достаточно лишь отметить, что он просто проходит мимо. Желание в практике может быть либо другом, либо врагом. Будучи другом, оно заставляет нас практиковать, заставляет понять, положить конец страданиям. Но постоянное желание чего-то, что еще не появилось, желание того, чтобы все было как-то по-иному, доставляет еще больше страданий. Именно здесь желание может быть врагом. В конце мы должны научиться отпускать все наши желания, даже ж е л а н и е просветления. Только тогда мы можем быть свободными. Однажды Аджана ч а спросили о том, каким образом он учит медитации. Используете ли вы метод ежедневных консультаций, чтобы узнать о состоянии ума практикующего? Аджан ч а ответил, здесь я учу исследовать собственные состояния ума. Учу консультировать самого себя Сегодня, быть может, монах недоброжелатель А может, его ум наводнен каким-то желанием Я не знаю об этом, но ему следует знать Ему не надо приходить и спрашивать меня Не так и Наша жизнь — это собрание элементов. Мы используем условности, чтобы описывать вещи, но цепляемся за эти условности и считаем, что они реальны. Например, людям и вещам дают имена. Мы можем вернуться обратно к началу, прежде чем были даны наименования. И назвать мужчин женщинами, а женщин мужчинами. Какая разница? Но теперь мы цепляемся к наименованиям и концепциям. А потому у нас война полов и другие войны тоже. Медитация — это видение За пределы этого всего. Только так мы можем достичь необусловленного. Быть в состоянии мира, а не войны. к о т о р ы е люди вступают в монашество из-за веры, но потом не считаются с тем, чему учил Будда. Они знают больше, но отказываются практиковать правильно. В самом деле, в нынешние времена мало тех, кто на самом деле практикует. Теория и практика Первое знает название целебного растения, а второе идет, находит его и использует Вам нравится пение птиц, но не нравится гул от автомобилей? Вы боитесь людей и шума, а потому хотите жить в лесу в одиночестве? Отпустите шум и займитесь ребенком. Ребенок – это ваша практика. Один молодой монах спросил Аджана Чаа совета для новичков в практике медитации. «То же самое, что и для тех, кто уже давно практикует», — ответил Аджан. «И каков был совет?» «Просто продолжайте ее», — сказал он. Люди говорят, что учение Будды правильное, но его невозможно практиковать в обществе. Они говорят так. Я молод, а потому у меня нет возможности для практики. Но когда я стану старым, я буду практиковать. Сказали бы вы, я молод, а потому у меня нет времени на еду. Если бы я задел вас раскаленным прутом, сказали бы вы, о да, я страдаю, но из-за того, что я живу в обществе, я не могу избавиться от этой боли. Нравственность, сосредоточение и мудрость составляют сердце буддийской практики. Нравственность делает незапятнанными тело и речь, а тело – это обитель ума. Поэтому в практике есть путь нравственности, путь сосредоточения и путь мудрости. Это подобно куску дерева, что распилено на три фрагмента. Но в действительности это одно полено. Мы не можем выбросить тело и речь. Если мы захотим отбросить ум, то не сможем так же. Мы должны практиковать с телом и с умом. Поэтому в действительности нравственность, сосредоточение и мудрость – это единый п Гармоничный союз, который работает сообща.